Глава 77. Джойс. Я рада, что мы рассказали Крису и Донни про те кости. По-моему, так правильно. Теперь все могут держать ушки на макушке. Кто был здесь в 70-х и до сих пор здесь, это займёт их на какое-то время. Теперь всем всё известно, и, по-моему, это справедливо. Так где же эти Джонни и Бобби? Теперь, когда с костями мы разобрались, Элизабет наверняка придумает, как их выследить. Это по её части, верно? Утром у меня зазвонит телефон, и я услышу: "Джойс, мы едем в Рединг" или "Джойс, едем в Инвернес или в Тимбукту". И слово за слово, она расскажет мне зачем, и не успеете оглянуться, мы будем поить Бобби Тана рачаем. Или турка Джонни кофе с молоком. Поживем, увидим. Завтра утром до десяти часов с гарантией. Мне паспорт понадобился всего раз в жизни, когда я получала посылку, но я сейчас проверила, он действителен еще три года. Помню, как я получала его впервые и думала, что больше не придется. Сколько у меня теперь шансов его продлить, хотелось бы знать. Всё равно. Это я просто к тому, что если Джонни и Бобби Таннер где-то за границей, Селезабет станет вскочить в самолёт. До Гатрика здесь ехать всего ничего. Можно было бы послать Джоани открыточку. Как я выбралась на пару дней на Кипр, выслеживая убежавшего преступника, возможно, вооружённого, но ты не волнуйся. Хотя Теперь никто открыток не отправляет, да? Джоана учила меня пересылать фото по телефону, но чтоб мне пропасть, если у меня хоть раз получилось. Только и вижу этот вращающийся кружок. Может, позвать с собой Бернарда? Пару дней на солнышке собираться некогда. Нам только что пришло в голову. Бедняга, наверное, перепугается до полусмерти. Я не то чтобы отказалась от охоты, но похоже, Бернарда относят от меня всё дальше и дальше. Ланч с ним получился не из весёлых, и почки с бифштексом остались почти нетронутыми. И не думайте, будто я не знаю, что обо мне говорят, что подозревают. Уверена, они будут проверять, бывал ли здесь Бернард полвека назад. Мне этого не скажут, но попомните мои слова. проверят и на меня не посмотрят. Тимбукту, кстати, существует на самом деле. Вы не знали? Мне как-то попалось в кроссворде. Ибрагим должен помнить, где это. Хотя вряд ли это интересно.